Глава 14. Ларины ⁇ Темная эльфийка. Через пять дней пути после встречи с фальшивым драконом, во время которой мы со светлой так опозорились, найду мага его сотворившего, убью. Встретилось первое жилье по эту сторону гор. К счастью, человеческое, так как нам тут уже несколько раз попадались следы горных троллей. И деревня издали была похожа именно на поселение этого дикого народа. Мощный чистоколый из бревен толщиной в два-три обхвата перемежался огромными волнами. Примерно так тролли и строят. Но в данном случае люди, похоже, нашли возвышение с удобно расположенными каменными глыбами и укрепили проходы между ними. Следы тролли и характер укреплений людского селения как раз в расчете на этих горных великанов его говорят, что соседи тут друг с другом не ладят, хотя именно в этом-то и нет ничего удивительного. Мне так вообще не приходилось слышать, чтоб тролли хоть с кем-нибудь уживались мирно, а истории рассказывающих об обратном сколько угодно. Поделилась этими своими соображениями с мужем и светлой, те и не думали спорить. Кстати о муже, после нападения дракона он нам впервые признался в любви. Нет, он и раньше говорил, что любит. Но на этот раз было все по-настоящему, искренне и трогательно. Назвал себя слабым человеком, но при этом был сильнее любого эльфа. Убью любого, кто попробует его тронуть. И любую. Поселение оказалось куда больше, чем можно было представить с первого взгляда. Населяли эту деревню люди, своей внешностью похожие на северных варваров. Ничего удивительного. Скоро уже их земли. Тут даже свой трактир имелся, правда рассчитанный на местный контингент, так как путники сюда вряд ли часто захаживали. Дорога, можно сказать, отсюда только начиналась. Жили эти люди, как ни странно, за счет продажи древесины. Зачем так далеко для этого забираться? Леса тут везде хватает. Расспрашивать мы не стали. Раз так обстоит дело, значит причины тоже есть. Лошадей купить не удалось, местным и для своих нужд не хватало. Торговаться же, предлагая цену, от которой трудно отказаться, мы не стали. Мало ли что, не стоит вводить соблазн. Гостиничных услуг заведение на постоянной основе не оказывало. Но за одну серебряную монету старинной гноми-чеканки нам и комнату подготовили, и баню затопили, и стол накрыли. Знали бы они, какова истинная нумизматическая цена этой монетки. Тут вообще-то иметь была в ходу, но мы, когда были в подземельях, ее не брали, предпочитая более дорогие металлы. Трактирщик, между прочим, сдачу давать не спешил, но мы пока и не требовали, ни я, ни Дим, ни даже Элидриэль. Или мне ее теперь тоже Эль называть, как она меня Ларой? Наверное, можно. В бане мылись сразу втроем. Мы со светлой настоящими женами Диму стали после ее первого леса, а настоящей семьей после моего. «Правда, я так и не поняла, что человек в этой бане находит. Но раз ему тут нравится сидеть с нами вместе, то почему бы и нет? А ему нравится. Давно заметила, что он один ни в бане, ни в купальне подолгу не засиживается, а с любой из нас готов хоть везде не вылезать. Ну а после водных процедур отправились в свою комнату спать. На этот раз только спать». «Спокойно отдохнуть нам так и не дали». Эдак хорошо после полуночи за окнами послышались удары на бата и крики людей. Явно случилось что-то серьезное. Во время ночных праздников так не шумят. Мы со Светлой, разумеется, проснулись первыми и разбудили лежащего между нами Дима. Быстро оделись, вооружились и вместе вышли на улицу. Жители деревни, в основном мужчины с оружием в руках, спешили в сторону ворот. Точное нападение. Впрочем, ничего другого я и не ожидала. «Горные тролли!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Тролли не драконы, их бояться нечего», — уверенно заявила Светлая. «Так что можно помочь хозяевам», — согласилась я. Дим не возражал. «Нам не туда», — сказала направившемуся было тоже к воротам мужу. «А куда же?» Вместо ответа указала на один из валунов с приличный дом размером, стоящий заметно в стороне. Еще когда входили в поселение, заметила, что у каждого такого камешка с внутренней стороны есть специальные лестницы, позволяющие залезать на эти глыбы. Основная схватка шла за ворота, но и тут на стенах немного народу тоже имелось. Караулили, нас пропустили беспрепятственно. Еще бы, два эльфийских лука не могут быть лишними, особенно против такого противника. За северными горами вообще и в княжествах варваров, в особенности эльфийских рощ, мало. Не любят саженцы древа жизни расти в этих краях. Нас самих тут тоже недолюбливают. Но в способностях эльфов в стрельбе из лука, сомневающиеся, вряд ли найдутся. Нередко, даже наоборот. Это наше умение сильно преувеличивается теми, кто ни разу в жизни эльфов глаза не видел. С площадки на вершине валуна прекрасно просматривалось все сражение. Если его можно так назвать. Во всяком случае, нам сель вполне хватало света луны и редких факелов на стенах. Что видели люди, судить не берусь. Кстати, отсюда также было прекрасно видно, что это самые настоящие стены, а не чистокол. Как можно подумать, глядя снаружи? Да ворот было метров восемьдесят. Четыре тролля с бревном соответствующих размеров как раз эти ворота и таранили. Еще два десятка занимались тем, что швыряли камни, причем не маленькие, и ждали, пока ограда будет разрушена. Почему просто не перелезут через ограду, я не понимала, ведь это великана вполне по силам. Люди отстреливались из луков, но толку это приносило мало. Тролли, особенно те, что с тараном, были утыканы стрелами, как еж иголками, что им не мешало долбить дальше. Но с эльфийской стрелой, попавшей в глаз, трудно выжить. И один из троллей, держащих бревно, упал. Элидрия любила второго. Места павших заняли другие. И удары по воротам продолжились. А те уже начинали нехорошо трещать. Мы со Светлой повторили урок еще раз, ожидая, что враг побежит. Но нет, места убитых опять были заняты. И штурм продолжался. Странные тут какие-то тролли. Не Они что, с эльфами никогда не сталкивались? Спросил муж. «Похоже, что нет», — ответила я. А тролли действительно оказались странными и умными. Даже более того, вычислили, откуда летят смертоносные стрелы. Из десяток нападавших побежали к нашему волну. Шестерых мы с Эль подстрелили, пока они приближались. А вот четверо прикрывали глаза дубинами. Нас наверху троллям видно не было, но под ноги это смотреть совсем не мешало. Шкуру горного тролля пробить, конечно, можно. Но толку от этого чуть. Тем не менее, светлая вогнала одному из них стрелу в шею. и Я тут же добавила. Или еще одну. И враг упал раненый. Выжить выживет. Но на данный момент не опасен. Тем временем муж тоже вступил в бой. Выпустил огненный шар из своего амулета ближайшему врагу чуть ниже живота. Тот заорал, выронил дубину. И его правый глаз тут же украсило оперение моей стрелы. С двумя оставшимися троллями справились быстро, правда последний успел таки швырнуть свое оружие в нашу сторону. Я пригнулась, а вот дрель решила погеройствовать и воспользоваться моментом, чтобы добить этого метателя. Пристрелить его она пристрелила, но и сама чуть не получила. Вовремя ее Дим дернул вниз, но все равно эта дубина пролетела буквально в волоске от ее головы. Преувеличиваю, конечно, но все же Светлая рисковала. Осторожнее, любимая! прокричал Дим. Не хочу тебя терять! Извини, случайно так получилось ответила она, целуя человека в щеку. Ага, случайно! так я и поверила. Наверняка специально этого и добивалась. Пока мы расправлялись с этим десятком, остальные тролли проломили наконец ворота и ворвались в селение, вернее попытались. Первый, проскочивший через обломки ворот, тут же провалился в аккуратное квадратное отверстие, образовавшееся в дощатой мостовой. Рев в полной боли, красноречиво говорил о кольях на дне ловушки. Ну, тут все понятно. Яма без кольев – это все равно, что гномы без пива. Второй великан угодил в ту же западню, но кольев, к сожалению, не достиг. Приземлившись на своего предшественника, начал было выбираться, но к нему подскочил человек с копьем. И вогнал его прямо в открытую пасть. Смельчак получил удар рукой от агонизирующего горного тролля и улетел в сторону сломанной куклой. Явно не жилец, но и его убийца тоже затих в своей яме. Третий враг перескочил через уже полную ловушку и понесся на отступающих людей, размахивая нерационально большой дубиной. Мы видели, как двоих он достал, и после таких ударов у них обоих было мало шансов выжить. Но помочь ни я ни светлое не могли, так как этот враг был к нам спиной. Стрелять такого только зря расходовать стрелы, а их запасы у нас с самого начала были далеко не безграничны. В гноме подземелье взяли несколько сотен прекрасных наконечников и потом, как в лес попали, стрел наделали. Но большая часть их сейчас в контейнерах лежала. Четвертого тролля я подстрелила в самом проходе разломанных ворот, устроив там временный затор. Пролезть, конечно, можно, но хоть на несколько мгновений, а задержит, все же лучше, чем ничего. У нас со светлой больше возможностей при стрельбе, а у местных есть время отскочить или сориентироваться. Пятый не стал перебираться через труп соплеменника, а залез на него, после чего забрался на саму стену, и, опустив голову, словно атакующий бык побежал в нашу сторону, сбрасывая при этом немногих оставшихся там людей». Но у этих еще были шансы. Выжить после падения с не очень-то и большой высоты – дело нехитрое. Сломать шею, впрочем, тоже. Узковата, конечно, стена для горного великана, особенно для бегущего. На их габариты не рассчитывалось, но мог и добежать. Даже, скорее всего, добежал бы. И выстрелить-то было некуда. Я уже начала готовить боевое заклинание, но Дим опять успел раньше. Огненный шар, выпущенный из амулета, именуемого им магобластером, попал в ногу атакующему троллю, а полив за одной часть стены, тот потерял равновесие и рухнул со всего маху на землю, к сожалению, не наружу, а внутрь защитных укреплений. Он не успел не то что очухаться и даже пошевелиться, как получил еще один огненный шар уже в морду. Обгорелый тролль вскочил на ноги, ринулся в первую попавшуюся сторону, Наткнулся на стену и начал колотить ее кулаками. Нам этот точно теперь не был опасен. Тем более, что за него уже взялись местные. Вот один подбежал и рыбанул топором по ноге, после чего сразу же отскочил от мечущегося полуслепого противника. Вот второй. Вскоре они его повалили и стали добивать. На ум почему-то пришел глупейший анекдот, рассказанный как-то мужем про слона и муравьев. Но я выбросила его из головы так как бой еще не закончился. Пока последний несся на нас, через ворота успели пробраться еще два и вовсю буянили в поселке. Восьмого, пытающегося пролезть, подстрелила Светлая, окончательно завалив остатки ворот. А я тем временем промахнулась девятого. Шаман! Редко, но среди троллей они попадаются. Зато он, наконец, почуял нас и что-то проорал. Видимо, команду на отступление. Так как один из великанов, что были в деревне, подбежал к валуну, похожему на наш, только поменьше, взобрался на него по такой же лестнице, приведя ее в негодность, спрыгнул вниз, и троица отступила обратно в лес. Два других не вернулись. Позже выяснилось, что попались такие же ловушки, как и самый первый. Поскольку новых нападений не ожидалось, а трофеев с горных троллей, кроме набедренных повязок и сырых вонючих шкур, не соберешь? Мы втроем отправились досыпать, предоставив местным самим наводить порядок. Дим Попаданец. Как можно отправиться досыпать после боя? В рукопашную нам схватиться не пришлось, но все равно. Эльфика можно, они умеют, а у меня на такие случаи есть Эль. Усыпляет магией в лучшем виде и никаких побочных эффектов. Так что отдохнуть вполне удалось. С утра нам все уважительно кланялись, и на моих ушастых коса, как вчера, уже никто не смотрел, а уж когда светлая предложила раненых посмотреть, и не только посмотрела, но и помогла, и даже денег не потребовала, к эльфам в этом поселке отношение изменилось всерьез и надолго. Местные и сами, наверное, смогли бы отбиться, но потери были бы в разы больше, и этого никто не оспаривал. Без помощи мага жизни пара раненых тоже не выжила бы. И это тоже все понимали. Но лошадей нам все равно продавать отказались. Самим не хватало. И идея дороже продать, а потом купить вдвое больше в городе, им почему-то на ум не приходила. А вот подвести на телеги совершенно бесплатно до ближайшей цивилизации, которая являлся замок местного обороны и городок при нем, согласились. Вариант с телегой нас, кстати, устраивал даже больше, чем ючные лошади. Контейнеры там могли стоять и не расходовать магию кристаллов. Тем более, что при постройке телег в этом поселке древесины явно не жалели. Только все это после наведения порядка. Хоть какой-то починки ворот, уборки территорий от вражеских трупов и похорон своих погибших. До того мы были объявлены гостями деревни, чем, собственно, и воспользовались. Перед отъездом пришлось поприсутствовать и на упомянутых похоронах. Хоронили, разумеется, только жители деревни. На местном кладбище появилось восемь новых могил. Над горными троллями никто погребальных обрядов совершать не собирался. Ни на кладбище, ни вообще. Просто оттягивали тела подальше в лес, зачастую предварительно разрубив их на части, уж больно тяжелые. У местных хищников намечался большой праздник. Я поинтересовался, не боятся ли жители таких опасных соседей? Ведь тролли, какими бы большими они ни были, все равно закончатся, а приглашенные на пир зверя останутся. Мне ответили, что не только не боятся, но даже наоборот, потому как ценный мех и вообще... Мех особенно ценный, это, конечно, аргумент, согласился я. Как выяснилось... Ушастые рано решили, что строили нечего взять в качестве трофеев. Эльфийские стрелы с гномами-наконечниками местные сами вытащили, почистили и принесли еще первым же утром. Для того, чтобы их достать, троллям пришлось скрывать черепа, поэтому мои жены сами и не собирались возвращать эти стрелы, списав их на боевые потери. «Хорошо, хоть мы в подземном городе такими наконечниками запаслись». А то представляю удивление поселенцев, когда они увидели бы те, что по-быстрому сварганил я из медной посуды. Это был бы номер. Поделился этим своим мнением с эльфиками, но им шутка вовсе не показалась забавной. Опозорились бы дальше некуда, заявила Лара. Эль ее полностью поддержала. Что до трофеев выяснилось, стролей тоже можно взять таковые. Но ушастым такое незнание простительно, так как этими самыми трофеями оказались как раз уши. Местный барон давал за пару таких украшений пару же медных монет. Учитывая то, как трудно убить великана, награда выглядела неадекватно, но местные ее ценили вовсе не за денежный эквивалент. Похоже, когда распределялись налоги и прочие привилегии, количество сданных ушей играло не самую последнюю роль если вообще не первую. Я заинтересовался ловушками, в которые проваливались горные тролли. Не просто так мостовые по всей деревне были крыты досками. С одной стороны, не такая уж и роскошь для поселения, где как раз дерево и заготавливают, а с другой – все равно дополнительные трудозатраты и немалые. Такие ямы имелись много где». И маскировка увеличивала шансы даже в случае нападения очень умного противника. А уж тролли вообще попадались гарантированно. Ни сработавших мне никто не показал, но и против моего рассматривания тех, из которых вытаскивались незадачливые нападавшие, тоже никто не возражал. Колышки на дне были такие, что хоть на драконов эти ямы ставь подозревая что у местных имелись и другие сюрпризы на случай прорыва большого количества нападавших. Но они не были склонны ими хвастать. Кстати, о драконах. Перед отъездом рассказали местным о ящере, что на нас напал. Сначала они не хотели верить, хотя слухи о летающих рептилиях тут уже давно ходили. Но расстрел такого количества троллей оказался в глазах лесорубов очень серьезным аргументом в пользу того, что мы говорим правду позволь тебя спросить князь обратился ко мне староста поселка можем ли мы взять с того дракона некоторые трофеи раз вам самим не нужно да хоть все щедро разрешил я если там еще что нибудь кроме костей осталось хищники как подозреваю, не только тролли любят положим на дракона даже мертвого так сразу не накинутся. Ответил староста. Вам виднее. Не стал спорить я. В любом случае, череп можете оставить себе от меня и моих жен на память. О том, что дракон не совсем настоящий, я им рассказывать, естественно, не стал. Раз нужен, пускай забирают такого, какой есть. Поселение действительно оказалось самым глухим из имеющихся в этих местах. Хоть и далеко не самым маленьким. Даже наоборот. Одним из самых больших, И в силу своей удаленности самым укрепленным, до Баронского замка и городка рядом с ним ехали 4 дня. По пути попались еще три таких же, серьезно укрепленных, потом 2 с чистоколом попроще, после пошли вообще с самыми обычными заборами, стоящими больше для порядка, чем для реальной защиты. Было заметно как с каждым шагом места становятся все более обжитыми и безопасными.